Что же такое? Это не Макарий. А, устье Иргиза. Должно быть, лоцман в просонках давич назад повернул. Прошу покорно, и по Иргизу бежит пароход. Какие нынче, однако, стали у нас хорошие пароходы строить. По песку ходят. Приехали. Доронинская мельница, ишь, как шумит, ишь, как плещут волны. Десять постовов.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 Котлы пивные, как-то они сучьев не обломят. А, -а, а, это от того, что Лиза садами занимается, она все может. На крыльцо Татьяна Андреевна вышла. Щелком чулок вяжет, а спицы в руках так и вертятся. Зиновий Алексеевич, должно быть, дома нет? Ну, конечно, нет дома. Ведь он в Астрахань уехал. Там у него белугу поймали. Двадцать сажений длины. И крыть сколько должно быть?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 «Нет, думаю. Значит, живу?» Американец так говорил. «Опять же, я не на страшном суде. Стал быть, не умирал. Что же это?» «А догадался, давеча на бокалде, хотел я рубашку сменить, да позабыл. Это теперь не я, думаю, а рубашка. Ну да, да, какая скверная, вот я же тебя в клочки и зарву». И только он поднял руку, как рубашка его, в зубы. Проснулся Никита Федорович с синяком на скуле. С вечера положила на верхнюю койку тяжелую суковатую казмодемьянскую палку. Свалилась она и прямо ему на лицо. Оделся, вышел на палубу. Последние тучи, минувшие непогоды, виднелись еще на западе. А солнце уж довольно высоко стояло.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 «Ничего не случилось», — отвечал капитан. «Как ничего? Делали промеры до шести футов. И потом что-то такое чудное, странное. Сампсон навстречу нам попался. Место было узенько, пришлось принять в сторону», — сказал капитан. самсон спросил Меркулов. «Да, самсон Первенец наших больших пароходов», — отвечал капитан. «Без малого пятьсот сил».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 Рядом стояло человек десять молодых парней. Внимательно слушали они россказни пожилого бывалого человека. Одет он был в полушубок и рассказывал про волжские были и отжитые времена. А вот на это на самой горе...